Сэр Лестер сидит, откинувшись назад с каменным лицом и, вцепившись в ручки кресла, смотрит на мистера Баккета. «Теперь, сэр Лестер Дедлок, — продолжает мистер Баккет, — подготовив вас таким образом, я буду просить вас ни минутки не огорчаться тем, что кое-какие обстоятельства стали известны мне». Я знаю так много о стольких людях, и знатных, и простых, что одним фактом больше, одним меньше роли не играет. Как бы ни передвигались фигуры на шахматной доске, кого-кого, а меня это не удивит. И если мне стало известно, каким образом они передвинулись, так что не имеет ровно никакого значения, так как я знаю по опыту, что любая их перестановка, особенно если она сделана не по правилам, вполне возможна. Следовательно, вот что я вам скажу, сэр Лестер дедлок баронет Не огорчайтесь только потому, что мне стали известны кое-какие ваши семейные дела. «Благодарю вас» за старание подготовить меня, — говорит после небольшой паузы сэр Лестер, не шевельнув ни рукой, ни ногой и не меняясь в лице. — Хочу верить, что в этом не было нужды, но, впрочем, отдаю должное вашим добрым побуждениям. — Продолжайте, пожалуйста. — А также... — сэр Лестер как-то съеживается, явно тяготясь тем, что перед глазами у него маячит фигура сыщика. — Прошу вас, присядьте, если ничего не имеете против. — Вовсе нет. Мистер Бакет приносит себе стул и, усевшись, тем самым несколько укорачивает свою фигуру. — Теперь сэр Лестер Дедлок, баронет. После этого короткого предисловия я приступаю к делу. Леди Дедлок, выпрямившись в кресле, сэр Лестер бросает на сыщика гневный взор. Мистер Баккет делает успокоительное движение пальцем. Леди Дедлок, как вам известно, вызывает всеобщее восхищение. Да, всеобщее восхищение. Вот какая она, ее милость, отмечает мистер Баккет. Я, безусловно, предпочел бы, инспектор, холодно внушает ему сэр Лестер, чтобы в нашей беседе имя Миледи совершенно не упоминалось. И я предпочел бы, сэр Лестер Дедлок, баронет, но это невозможно. «Невозможно?» Мистер Баккет неумолимо качает головой. «Сэр Лестер Дедлок-баронет! Это никак невозможно! То, что я обязан вам сказать, относится к ее милости. Она — ось, вокруг которой вертится все!» «Инспектор», — возражает сэр Лестер, — с яростью во взоре и дрожью в губах. «Вы знаете, в чем заключается ваш долг. Исполняйте свой долг, но берегитесь выходить за его пределы. Этого я не потерплю, этого я не вынесу. Если вы припутаете к этому делу имя Миледи, вы за это ответите. Вы за это ответите». — Имя Миледи не такое имя, которое могут трепать все и каждый. — Сэр Лестер Дедлок, баронет, я скажу только то, что обязан сказать, не больше. — Надеюсь, что так оно и будет. — Отлично! Продолжайте, продолжайте, сэр. Глядя в эти гневные глаза, которые теперь избегают его... Глядя на этого разгневанного человека, что дрожит с головы до ног, но тщится сохранить спокойствие, мистер Баккет, нащупывая себе путь указательным пальцем, продолжает в полголоса. — Сэр Лестер Дедлок, баронет! — Мой долг сказать вам, что покойный мистер Талкинхорн с давних пор относился к леди Дедлок недоверчиво и подозрительно. Если бы он только посмел намекнуть мне на это, сэр, но он не посмел, я бы убил его своими руками, кричит сэр Лестер, стукнув кулаком по столу. Но в самом разгаре вспыхнувшей ярости он умолкает, скованный проницательным взглядом мистера Баккета. А тот, Твердо уверенный в себе, медленно поводит указательным пальцем, терпеливо покачивая головой. Сэр Лестер Дедлок Баронет. Покойный мистер Талкинхорн был человек замкнутый, скрытный, и я не знаю, наверное, что именно было у него на уме в первую пору вашего брака. Но как я слышал от него самого, Он давно уже подозревал, что леди Дедлок в этом доме и в вашем присутствии, сэр Лестер Дедлок, догадалась, взглянув на какую-то рукопись, что некий человек еще жив и живет в нищете. Человек, который любил ее, прежде чем вы начали за ней ухаживать, и обязан был на ней жениться. Мистер Баккет делает паузу и повторяет решительным тоном. «Обязан был на ней жениться! Бесспорно обязан!» Я слышал от самого мистера Талкинхорна, что спустя короткое время этот человек умер, а после его смерти мистер Талкинхорн заподозрил леди Дедлок в том, что она посетила одна и тайком убогое жилище и убогую могилу покойного. Я узнал, после того, как навел справки и кое-что увидел и услышал, что леди Дедлок действительно ходила туда в платье своей горничной, а узнал, потому что покойный мистер Талкинхорн поручил мне следить за ее милостью. Простите, что употребляю выражение, которое у нас в ходу, и я ее выследил. В его конторе на Линкольновых полях я устроил очную ставку этой горничной со свидетелем, который служил проводником леди Дедлок. И тут уж не осталось сомнений в том, что ее милость без ведома этой девицы надевала ее платье. — Сэр Лестер Дедлок-баронет, я вчера сделал попытку подготовить вас к столь неприятным разоблачениям, подчеркнув, что даже в высокопоставленных семействах Порой случаются очень странные происшествия. Все, о чем я говорил сейчас, и еще кое-что произошло в вашем собственном семействе, с вашей собственной супругой и через нее. Я думаю, что покойный мистер Талкинхорн продолжал расследование до своего смертного часа, и что в тот роковой вечер у него с Дедлок был... По этому поводу крупный разговор. Теперь вы только передайте все это леди Дедлок, сэр Лестер Дедлок-баронет, и спросите ее милость, что произошло вскоре после того, как он ушел отсюда. Не ходила ли она к нему домой, чтобы сказать ему еще что-то? И не надела ли она тогда широкой черной мантильи с длинной бакромой? Сэр Лестер Дедлок сидит, как статуя, устремив взор на беспощадный палец, вонзающийся в святая святых его сердце. «Передайте все это ее милости, сэр Лестер Дедлок-баронет, от моего имени, от имени Баккета, инспектора сыскного отделения, и если ее милость будет отпираться, скажите ей, что напрасно». «Ибо инспектор Баккет знает все, знает, что она проходила мимо солдата, как вы его называете, хотя теперь он в отставке, и знает, что она видела этого солдата, когда разминула с ним на лестнице. Теперь, сэр Лестер Дедлок-баронет, зачем я все это говорю?» Закрыв лицо руками, сэр Лестер со стоном просит мистера Баккета немного помолчать. Но вскоре он отнимает руки от лица, так хорошо сохраняя достойный вид и внешнее спокойствие, хотя его лицо так же бело, как волосы, что мистеру Бакету становится даже немного страшно. Сэр Лестер всегда замкнут в раковине своей надменности. Но сейчас его оледенело и сковало еще что-то, и мистер Баккет вскоре замечает, что речь его становится необычно медлительной, а, начиная говорить, он иногда с трудом произносит какие-то нечленораздельные звуки. Подобными звуками он сейчас и нарушает молчание, однако вскоре овладевает собой и заставляет себя выговорить что не может постичь, каким образом столь преданный и усердный джентльмен, каким был покойный мистер Талкинхорн, ничего не сказал ему об этих прискорбных, печальных, непредвиденных, потрясающих, невероятных обстоятельствах. «Повторяю, сэр Лестер Дедлок-баронет, — продолжает мистер Баккет, — передайте мои слова ее милости» и пусть она сама все объяснит. Расскажите об этом ее милости, если найдете нужным от имени Баккета инспектора сыскного отделения. Или я ничего не понимаю в людях, или вы узнаете, что покойный мистер Талкинхорн сам бы сообщил все это вам, как только решил бы, что настало время. Узнаете даже, что он дал это понятие ее милости. Более того, он, возможно, рассказал бы вам обо всем в то самое утро, когда я осматривал его тело. Ведь вы не знаете, что именно я собираюсь сказать и сделать через пять минут, сэр Лестер Дедлок баронет Допустим, что меня сейчас пристукнут. Вы тогда чего доброго станете удивляться, почему я не сделал того, что собирался сделать, не так ли? «Правильно!» Сэр Лестер делает огромное усилие, стараясь не испускать нечленораздельных звуков. Ему удается выдавить из себя слово «правильно!». Но вдруг из вестибюля доносятся чьи-то громкие голоса. Прислушавшись к ним, мистер Баккет идет к двери и, бесшумно повернув ключ, открывает ее, а затем снова прислушивается. Немного погодя, он оглядывается и говорит торопливым, но спокойным шепотом. «Сэр Лестер Дедлок-баронет, эта прискорбная семейная история разглашена, чего я и ожидал, после того, как покойный мистер Талкинхорн скончался так внезапно. Единственный шанс замять ее это впустить сюда людей, которые сейчас припираются внизу с вашими лакеями. Может, вы посидите спокойно, ради чести вашего рода, пока я разделаюсь с ними? И будьте так любезны, кивните мне головой, когда вам покажется, что я прошу кивнуть. Сэр Лестер отвечает заплетающимся языком. — Как знаете, инспектор, как знаете? А мистер Баткет, кивнув ему и с проницательным видом согнув указательный палец, шмыгает вниз в после чего голоса быстро умолкают. Вскоре он возвращается, а в нескольких шагах за ним шествует Меркурий, который вместе с другим родственным ему божеством в пудренном парике и персиковых штанах несет в кресле расслабленного старика. За ними идут мужчина и две женщины. Приветливо и непринужденно указав, куда поставить кресло, мистер Баккет отпускает обоих Меркуриев и снова запирает дверь на ключ. Сэр Лестер смотрит ледяным взором на это вторжение в его святилище. — Ну-с, вы, может, знаете меня, леди и джентльмены? — начинает мистер Баккет Конфиденциальным тоном. «Я — Бакет, инспектор сыскного отделения. Вот кто я такой. А вот это, — говорит он, высунув из внутреннего кармана кончик своей дубинки, который всегда у него под рукой, — это знак моей власти. Значит, вы хотите видеть сэра Лестера Дедлака, баронета? Прекрасно». Вы его видите, и заметьте себе, что не всякий может удостоиться такой чести. Ваша фамилия — Смолуид, дедушка. Вот какая у вас фамилия, и мне она хорошо известна. — Ну и что же? Вы ведь о ней ничего дурного не слышали, — визжит мистер Смолуид громко и пронзительно. — А вы, случайно, не знаете, — — За что зарезали одну свинью, а? — спрашивает мистер Баккет, глядя ему прямо в глаза, но ничуть не раздражаясь. — Нет. — Так вот, ее зарезали за то, что она вела себя чересчур нахально, — говорит мистер Баккет. — Смотрите, как бы и вам не подвергнуться той же участи, это вам совсем ни к чему. Может, вы привыкли разговаривать с глухими, а? — Да, — рычит мистер Смолвит. — У меня жена глухая. — Вот почему вы так пронзительно визжите. Но раз ее здесь нет, визжите, пожалуйста, на одну-две октавы ниже. Так и мне будет приятнее. И для вас приличнее, — говорит мистер Баккет.